В моем резерве осталась отдельная астраханская бригада, два астраханских и первый черкесский полки генерала Зыкова. Подойдя к Баранниковской переправе, генерал Шатилов бросил свои части в атаку и овладел окопами противника, захватив около полутора тысяч пленных. Баранниковская переправа была в наших руках. Горская дивизия начала переправу, Я подчинил ее генералу Шакилову. Наступали сумерки. Полки заночевали на местах. Стояла холодная майская ночь. Люди зябли и не могли уснуть. В лишенной всякой растительности степи нельзя было разжечь костров. Нельзя было напоить даже коней. Негде было достать пресной воды.